Танец судьбы. Ирвайн. 10.09 вечера. Сара глядела на мелькавшую за окном дорогу, освещенную фарами машины. А дальше до самого горизонта простиралась темнота. Сара думала, что будущее, которое всегда и казалось таким ясным, теперь похоже на ночное шоссе. Они ступили на неизведанную территорию и по мере своего продвижения вперед сами творили историю. У Сары впервые возникло чувство, будто она взяла судьбу за руку и ведет ее в танце. От их шагов зависит, изменят ли они будущее или разрушат его. Сара подняла глаза и увидела впереди большое прямоугольное здание, все в огнях. Корпорация Кибердайн. Дайсон быстро провел пропуском по идентификационной канавке сканера. Раздался щелчок открывающейся двери, и ученый вошел в просторный вестибюль. За ним вошли Сара, Джон и Терминатор. Куртка робота была вся изрешечена пулями, а рука одета в черную перчатку, чтобы скрыть обнажившийся скелет. За столом безмятежно сидел охранник по имени Гиббонс. Держа в руках газету в он увлеченно читал статью о происхождении Юки. Как вдруг увидел приближающегося к столу Майлза Дайсона. Он был бледен, весь в поту, однако улыбался. «Добрый вечер, Пол!» – еще издалека заговорил он. Тут ко мне друзья приехали из другого города. Я подумал, хорошо бы сводить их сюда, показать кое-что интересное. «Мне очень жаль, мистер Дайсон, но вам известны правила посещения лаборатории. Мне нужно письменное разрешение». Клац! Гиббонс в ужасе увидел перед собой два дула, Сары и Терминатора. Терминатор сказал. «Я настаиваю». Гиббонс оцепенел. Его взгляд метнулся к сигналу тревоги, расположенному на щитке. Но Сара предупредила. «И не вздумай». Гиббанс кивнул и замер, стараясь не дышать, хотя сердце выскакивало из груди. Терминатор быстро обогнул стол и вытащил охранника из кресла. Джон достал из рюкзака лейкопластырь и оторвал от него кусок. Через несколько минут на втором этаже открылась дверь лифта, и терминатор осторожно вывел всю компанию в коридор. Они толкали перед собой тележку, заставленную приборами в нейлоновых рюкзаках. Дайсон жестом показал, что надо свернуть направо. По дороге он объяснил. Сейф открывается двумя ключами, моим и охранника, из зала контроля безопасности. Они остановились перед большой дверью. Табличка наверху гласила «Отдел особых проектов. Вход только по специальным пропускам». Дайсон простунул в щель свою карточку, и дверь открылась. Охранник, его звали Машьер, шел по длинному коридору, начинавшемуся от административных помещений на первом этаже. Часы, свиставшие на цепочке с его пояса, раскачивались взад-вперед. Машьер заканчивал обход здания. Он прошел мимо лифтов и, заворачивая за угол, где был стол вахтера, пропел. «И я уже дома, дорогая!» Но за столом никого не оказалось. Машьер нахмурился, однако подумал, что Гиббонс, наверное, в туалете, и прежде чем поднимать тревогу, нужно пойти и проверить. Вздохнув, Машьер направился в туалет. Распахивая дверь, укоризненно произнес. «Слушай, приятель, нельзя оставлять!» Привязанный к унитазу Гиббонс промолчал что-то невразумительно, его рот был заклеен ликопластырем. Мачьер повернулся и, прометив, бросившись к щитку, нажал на кнопку тревоги. В зале контроля безопасности Дайсон уже несколько раз просовывал свою карточку в отверстие сканера. Но все бесполезно. На замке по-прежнему мигала красная лампочка. Встревоженная Сара спросила у Дайсона. «В чем дело?» Дайсон указал на свет, зажегшийся на щитке, и ответил. «Поступил сигнал тревоги. Он нейтрализует коды по всему зданию. Никакая дверь теперь не откроется». Тут нервы Дайсона сдали. «Надо поскорее уносить ноги». Сара схватила его за воротник. «Нет, мы будем прорываться туда. Ты понял меня, Дайсон?» Он увидел ее безумные глаза и вспомнил о своей работе, сгоревшей во дворе. Сара была права, обратного пути нет. Машьер развязал гибанса и вахтер теперь объяснялся по телефону с местной полицией. «У них полно оружия. Послушайте, по-моему, этот парень участвовал тогда в перестрелке». «И женщина, да, да, она, я совершенно уверен. Пришлите сюда побольше народу». Джон прыгнул на стол, приставленный вплотную к стене с кодовым замком. Дайсон изумленно уставился на мальчика, который начал вытаскивать из рюкзака разные приборы. Для Джона это было то же самое, что вскрыть еще один банковский автомат. «Отправляйтесь в лабораторию, я сам с этим справлюсь». Дайсон повел сару и к главному входу в лабораторию. Там тоже стоял электронный замок. Дайсон сунул карточку, безрезультатно». «Давайте я попробую своим ключом», – предложил Терминатор. Он мгновение око снял с плеча гранатомет М-79. Сара схватила Дайсона за руку и потащила назад. Терминатор отвел затвор и вставил 40 миллиметровую гранату, затем хлопнул ладонью по затвору. Сара крикнула, отбегая, «Джон, поберегись!» Джон тут же бросил все на пол и зажал ладонями уши. Терминатор выстрелил с невероятно близкого расстояния. Дверь взорвалась и загорелась. От удара взрывной волны на терминаторе распахнулась куртка, в коридоре прожужжала шрапнель осколков. Не успел смолкнуть грохот взрыва, как терминатор шагнул внутрь в дым и пламя. Джон и глазом не моргнув, снова принялся возиться с замком. Сара и оглушенный Дайсон вошли в горящий дверной проем и очутились в лаборатории искусственного разума. Злобно взвыла сирена. Сработала противопожарная система. Невидимый газ наполнял помещение, гася пламя. Дайсон закричал, «Включилась противопожарная система! Вот, скорей!» Подбежав к стенному шкафу, он вытащил несколько противогазов. Один протянул Саре, другой надел сам. Третий хотел дать терминатору. «Держите!» «Нет, спасибо!» Сказал великан-киборг, снимая со спины огромный рюкзак. Терминатор не нуждался в противогазе. Его потребность в кислороде была слишком незначительной. Дайсон пожал плечами и, швырнув противогаз на стол, сказал Саре, «Придется немного подышать через это, пока выветрится газ». Терминатор, как предполагалось, вышел в холл и принес из кладовой три пятигаллоновых канистры из-под растворителя. Сара достала несколько небольших зеленоватых мин направленного действия и прикрепила их к верху канистры. Тайсон глядел на происходящее изумленными глазами. В глубине души он все еще не верил, что все это не во сне. Сегодня утром он вплотную подошел к открытию, которое сделало бы его богатым человеком на всю оставшуюся жизнь. А теперь он отчаянно сражался за то, чтобы уничтожить это открытие. Но мысль о тех, кого он спасет, вдохновляла Дайсона. На другом конце города Тысяча медленно ходил по разгромленному кабинету Дайсона, выясняя, что произошло. Он миновал темный холл. Пламя пожара во дворе уже затухало. Тысяча стоял в отблесках гаснущего костра и размышлял. Он приехал в лагерь Сальседы через несколько минут после того, как его покинули обитатели. Действуя в рамках запасной стратегии... Т-1000 перерабатывал информацию, пока не наткнулся на сведения о Майлзе Дайсоне. С помощью уоки-токи, которым был снабжен полицейский мотоцикл, роботу удалось установить свой следующий маршрут. И вот он здесь. Рация, которую он теперь прикрепил к поясу, вдруг ожила. «Всем постам, всем постам! события 2.11 в здании Кибердайн. Вооруженные до зубов преступники. Группа специального назначения отправилась на место происшествия». Ты сейчас выскочил из дома и запрыгнул на свой Кавасаки. Завел мотор. Мотоцикл рванулся с места, оставив на тротуаре черный след шин. На втором этаже здания Кибердайн огонь уничтожил обшивку большого уникального дисковода и вывел его из строя. В комнате битком, набитой самой высококлассной аппаратурой, царил полнейший разгром. Терминатор разбил этот дисковод на куски и перешел к следующему. Бабах! Робот уничтожил еще с полдюжины таких устройств. Сара прокинула шкаф с бумагами, папки рассыпались по полу. Дайсон неуклюже приблизился с тяжелыми магнитно-оптическими дисками в руках и бросил их в кучу, которая росла на глазах. Прерывисто дыша, Дайсон сказал Саре, «Все это барахло кладите сюда. И диски из соседних комнат тоже. Особенно из моего кабинета. Оттуда нужно забрать все». Сара отправилась в кабинет Дайсона и принялась таскать на кучу мусора книги, папки вещи, лежавшие на столе, Там же красовалась в рамочке фотография жены и детей Дайсона. Тариса обнимала Дэнни и Блайт, и все трое широко улыбались. Стекло было разбито. Терминатор под руководством Дайсона крушил аппаратуру, разбивая ее на куски своими богатырскими кулаками. И вот это, это тоже важно. Полный разгром. Миллионы, вложенные в технику. Бесценные плоды многолетних научных исследований. Все разбито. Разломана и свалена в огромную кучу на полу, как дрова для гигантского костра судьбы. Дайсон остановился и перевел дух. Дайте-ка мне на секундочку эту штуковину. Термиатор протянул ему топор. Дайсон взял его и повернулся к лабораторному столу. На нем лежала еще одна модель процессора. Я работал над ней годы. Неуклюже взмахнув топором, Дайсон с силой ударил по модели и расколотил ее в дребезги. Страшно болело плечо, но вид у Дайсона был довольный. В зале контроля безопасности Джон возился со своим микрокомпьютером, рассчитывая комбинацию замка с магнитной карточкой. Внезапно на щитке вспыхнул зеленый свет, замок щелкнул и открылся. Джон распахнул дверцу и увидел целую связку ключей. Однако ключ от сейфа резко отличался от остальных. Это был длинный стальной брусок на цепочке. Джон схватил его и кинулся в лабораторию. Но тут его внимание привлек яркий свет проникавшись сквозь окно в помещение. Гул пропеллера возвестило появлении полицейского вертолета, который кружил возле здания и светил прожектором в комнаты второго этажа. Джон повернулся к видеомониторам и увидел на них автостоянку перед корпорацией, снятую в разных ракурсах. Повсюду плясали огни фар. Черно-белые полицейские машины заполнили автостоянку, и в мерцающих красно-синих огнях она стала похожа на дискотеку. Сара и терминатор работали как команда подрывников, минируя все вокруг. Сара уже прикрепила мины к канистрам, превратив их в мощные бомбы. Терминатор прицеплял мины и кирпичики пластиковой взрывчатки к большим компьютерам, стоявшим поблизости. Все мины соединялись с одним радиоуправляемым подрывным устройством. «Как вы их собираетесь взорвать?» – спросил Дайсон. Терминатор показал ему пульт, маленький передатчик с красной кнопкой. «Радиоуправление», – пояснил Киборг. Он поднял вверх большой палец и прищелкнул языком. Дайсон серьезно кивнул. В этот момент вбежал Джон с ключами в руках. «Вот, проще пареной репы. А у нас, между прочим, гости». «Полиция?» – тревожно спросил Дайсон. Джон кивнул. Сара повернулась к окну. «Сколько их там?» Джон пожал плечами. «По-моему, все собрались». Сара обратилась к Джону. «Иди, я сама все закончу». Термятер взял пулемет и запасную ленту. «Полицию я беру на себя». Джон обеспокоенно поглядел на киборга. «Ты точно никого не убьешь?» терминатор сказал «Верь мне» и улыбнулся. На сей раз улыбка вышла что надо. Выполняя распоряжение начальства, требовавшего обеспечить полную безопасность здания, Машьер и Гиббонс суетились, отгоняя машины со стоянки перед зданием. С минуты на минуту должны были приехать новые отряды полиции. На втором этаже Джон и Дайсон мчались через зал контроля безопасности к сейфу. Терминатор подошел к окну во всю стену. Вертолетный прожектор, шаривший по комнатам, выхватил из темноты его силуэт. Не сбавляя шага, киборг ногой пихнул в окно стол. Стекло разбилось, стол упал на тротуар. Стоя в оконном проеме, терминатор дал длинную очередь по машинам, оцепившим здание. Передние стекла разлетелись в дребезги, но полицейские успели пригнуться. Терминатор, отличавшийся фантастической меткостью, умудрился никого не задеть, но его заметили. И, конечно же, полицейские, которым с одной стороны нужно было оправдать свое существование, а с другой хотелось просуществовать как можно дольше, дали ответный залп. Терметр спокойно поднял оружие снова, и сетка прицела разделила автостоянку на клеточке. Киборг нажал на гашетку пулемета и долго не отпускал ее. Пулемет затарахтел, выпустив 4000 пуль калибра 7.62. В 15 секунд робот умудрился изрешетить и вывести из строя все полицейские машины. Ни один человек при этом не пострадал. Те, кто еще не успели удрать, поглядели на свое оружие, оказавшееся жалкой игрушкой, и пустились на утек. Лишь пара-тройка отчаянных храбрецов вступили в перестрелку. терметр скинул гранатомет М-79 и нажал на спуск. Несколько полицейских машин взлетело на воздух. Горящие обломки рухнули на тротуар. В следующую минуту полиция отступила для перегруппировки сил. Передовые отряды специального назначения кинулись за угол и неслись без остановки вперед, пока не оказались вне предела досягаемости. В тамбуре перед дверью в хранилище стояли с ключами в руках Джон и Дайсон. Мальчик сказал «Давай посмотрим, что там за первой дверью». Дайсон кивнул, и они повернули свои ключи, стараясь действовать синхронно. Замок что-то проворчал и, щелкнув, открылся. Дайсон и Джон совместными усилиями распахнули тяжелую дверь. В вестибюль на первом этаже начали врываться группками полицейские отряды специального назначения. Проникая внутрь, они быстро рассыпались по зданию, прячась в укрытиях и дрожа от возбуждения. Они были в бронежилетах и противогазах, вооружены штурмовыми винтовками МП-5 и гранатами со слезоточивым газом. Они не издавали ни звука, но усиленно жестикулировали, передавая информацию. И римские генералы могли бы ими гордиться. Полиция начала обстреливать с улицы окна второго этажа гранатами со слезоточивым газом. Попав в хранилище, Джон и Дайсон оказались полностью изолированными от окружающего мира. Они словно очутились в огромной стальной утробе, где царила тишина. Дайсон открыл сейф, в котором хранились остатки терминатора. Джон уставился на руку робота и главный процессор. У него возникло неприятное ощущение, будто он уже однажды это видел. С ненавистью схватил склянки с инертным газом и швырнул их об пол. Они разбились. Джон выудил из осколков микропроцессор и металлическую руку. «Ну что ж, Майлз, мы взяли эту бабку-сеть за задницу. Пошли, надо поторапливаться». Джон положил в карман микропроцессор, словно это была только что купленная плитка шоколада, и, крепко стиснув пальцами стальную руку, выбежал из хранилища. Дайсон припустил вслед за ним. На первом этаже передовой отряд специального назначения вышел на лестничную клетку. Полицейские начали парами подниматься вверх, как положено, прикрывая друг друга. Джон ворвался в лабораторию. Дайсон, прихрамывая, бежал следом. Сара уже прикрепила все заряды к подрывному устройству. «Ну что, сюрприз готов?» «Готов». Джон протянул ей металлическую руку. Она взяла ее и наклонилась к пустому рюкзаку. Расстегнув молнию, Сара засунула добычу в рюкзак. Дайсон стоял посреди лаборатории, мысленно прощаясь с ней. Он совсем выбился из сил. Бинты, которыми было перевязано его плечо, насквозь пропитались кровью. В лабораторию влетел терминатор. «Надо уходить. Прямо сейчас». Они с Джоном отправились тем же путем, что и пришли. Через зал контроля безопасности. Сара закончила последние приготовления к подрывному устройству, лежавшему от нее в 20 футах, рядом с Дайсоном. «Майлз, дай мне устройство, и пошли». Дайсон осторожно поднял с пола подрывное устройство и направился к Саре. Но тут... Дверь в глубине лаборатории с грохотом распахнулась. Командир отряда специального назначения и двое полицейских сходу открыли огонь. Комната простреливалась насквозь. Сара спряталась за компьютером. Дайсона несколько раз ранила, и он упал. Джон услышал звуки выстрелов уже из холла и бросился назад. «Мама!» Терминатор схватил его, и все пули вонзились в широкую спину «Киборга». Не выпуская Джона из рук, терминатор метнулся за угол. Пулю свистели над головой Сары, насквозь прошивая компьютер, служивший ей укрытием. Она увидела, как Дайсон упал на пол. Не выпуская из рук подрывное устройство, он повернул к Саре перекошенное от боли лицо. «Уходите!» – прошептал он какую-то долю секунды Сара колебалась, глядя ему в глаза, затем повернулась и быстро поползла по битому стеклу и обломкам к ближайшей двери. Это оказалось величайшей ошибкой. Сара очутилась в чистой комнате, стерильной, абсолютно герметичной, без окон. Туда вела всего одна дверь, та самая, через которую она вошла. Поли сыпались дождем, Сара притаилась за столом. Терминатор бежал по холлу, как вдруг нерешительно замер перед видеомониторами. На одном он увидел Сару, попавшую в чистую комнату. Терминатор тут же оценил ее положение и определил, где она находится. Затем резко повернулся и ринулся в обратном направлении. Сара забилась в угол, но толку от этого не было. Пули свистели вокруг, пролетая в каком-нибудь дюйме от нее. Внезапно в стене за ее спиной образовался пролом, и ворвавшийся в него терминатор схватил Сару за воротник и вытащил в холл. Сара с терминатором успели завернуть за угол. Там их поджидал Джон. Все трое кинулись к проходной. Джон первым домчался до двери и попытался ее открыть. Заперта. Терминатор плавно снял с плеча М79 и переломил ствол. «Отойдите!» – скомандовал он, доставая из-под гранату и заряжая гранатомет. Затем за затвором. За это время Сара и Джон успели только пригнуться. Терминатор прицелился со словами «Заткните уши и откройте рот!» Они послушно выполнили приказ и в тот же момент киборг нажал на курок. Дверь и полстены в 20 футах от робота рухнули. Взрывная волна со всей силы ударила терминатора, но он устоял на ногах и ринулся в дымящуюся дыру даже не дожидаясь, пока все осколки упадут на пол. Терминатор провел Джона и Сару по темному коридору. Слезоточевый газ просачивался под двери и проникал в комнаты. Мать и сын начали кашлять. Сара сняла с шеи противогаз и протянула его Джону. Терминатор шел впереди, на ходу перезаряжая гранатомет. Наверху оказалась еще одна запертая дверь. Терминатор щелкнул затвором и выстрелил. Дверь с грохотом рухнула. Просыпалась штукатурка, полусеяла горячими обломками. Джон и Сара вышли за человеком-машиной в следующий коридор. Терминатор перезарядил гранатомет. В наступившей тишине командир отряда специального назначения осторожно пробирался сквозь задымленную лабораторию. Ступая покошачьим мягко, он обогнул письменный стол и резко вскинул винтовку, нацелив ее на Майлза Дайсона, который еще не умер. Хотя знал, что это случится очень скоро. Дайсон прислонился к столу и сидел, держа прямо над взрывателем тяжелое руководство по электронике. Он высказался яснее некуда. «Один выстрел и книга на взрывателе. И привет». Дайсон дышал с невероятным трудом. «Не знаю, сколько еще я смогу держать эту штуку». Тут командир вдруг впервые заметил провода, мины и канистры, расставленные по комнате. В глазах его мелькнул страх. Это было видно даже через маску противогаза. Срочно приняв решение, он повернулся и, махнув рукой, приказал своему отряду бежать назад. «Отступаем! Все назад! Пошевеливайтесь! Живо!» Полицейские удирали так стремительно, что столкнулись лбами со своими товарищами, взбиравшимися вслед за ними по лестнице. Терминатор домчался до главных лифтов и нажал на кнопку. Сара и Джон старались от него не отставать. Они кашляли и на бегу поочередно дышали через противогаз. Дверь лифта открылась. Они вскочили, и кабина поехала вниз. Дайсон полулежал на развалинах своей мечты, опираясь спиной о письменный стол. Он буквально купался в собственной крови, которая стекала тонкими струйками на пол. Дайсон дышал хрипло и часто. Он по-прежнему держал книгу над взрывателем, но его руки дрожали. На мусорной куче, которая оказалась для него слишком драгоценной, Дайсон вдруг заметил что-то интересное – фотографию своей семьи. Стараясь не уронить книгу, Дайсон протянул руку и положил фотографию себе на колени. Жена и дети улыбались ему сквозь разбитое стекло. Из глаз Дайсона брызнули слезы. Он знал, что долго не протянет. А внутренний голос, его собственный голос, только чуть измененный, то есть более спокойный, просто сказал «Теперь можно уходить». Но он хотел еще разок взглянуть на детишек и объяснить им, почему ему придется так быстро уйти». Они никогда не узнают то, что сейчас узнал он. Не увидят того, что он увидел за снимком своей семьи. Белое раскаленное пламя, цветком распускающееся в воздухе. И не услышат того, что услышал он. Крики в мегафон, треск вертолетов, далекий вой сирен. Все вдруг стихло, заглушаемое ревом, который становился сильнее по мере того, как белый цветок в небе превращался в плотное красно-черное облако. Красно-черное пламя бурля вырвалось из черной, как уголь, тучи. Это было облако-столб, облако водородной бомбы с невероятной силой потрясшей землю. Но тут Дайсон вдруг увидел, что облако отступает. Гром постепенно стих, и его унес ветер, как это бывает, когда кончается страшная буря. Ураган сменился ласковым бризом, блеснули солнечные лучи. Из солнечного света вдруг вынырнули Дэнни и Блайт. Смеясь, они побежали навстречу Дайсону. За ним показалась улыбающаяся Тариса. Залитые ярким светом, они бежали по зеленому лугу к разрушенной лаборатории. Эта картина отчетливо запечатлелась в памяти Дайсона, она была такой живой и драгоценной. Теперь он мог спокойно посмотреть в лицо вечности. А может, это подарок свыше? Он не знал. Он чувствовал, что причинно-следственные связи начинают ускользать от него. И желание еще раз повидаться с семьей постепенно затухало, уступая место какой-то странной самоиронии. Дайсону стало почти смешно от того, что он лежит тут, как заколотая свинья, как жертвенный ягненок, истекающий кровью на обломках того, чему посвятил всю свою жизнь. Да чего ж глупы люди, раз им приходится идти на такие крайности, спасая себя от военной техники, которая является их же собственным изобретением. Дайсон увидел себя таким, каким был когда-то серьезным, целеустремленным человеком, вышедшим из хаоса негритянского гетто на яркий свет науки, и понял, что пока человек здесь, он вынужден играть в эти игры. Надо признаться, у него, Дайсона, когда-то это здорово получалось. Но теперь, умирая, он хотел остаться в живых и стать другим Дайсоном, любящим, преданным семье таким же, как когда-то был предан науке. Дайсон хотел рассмеяться, но подумал, что тогда разорвется на части и станет еще больнее. И сдержал смех. Вместо этого поднял глаза и снова взглянул на свою семью. Волосы людей на фотографии развивались от ветра. От того ветра истории, который, когда Дайсон теперь понял, был ветром великих перемен. И ученому вдруг пришла мысль в голову, что люди сами могут решать свою судьбу, если им позволяет рок. Жизнь будет продолжаться, но история умерла. Взгляд Майлза Дайсона застыл, различая то, что недопустимо живому человеку. И это призрачное видение навеяло на его лицо тень улыбки. Но едва в глазах Дайсона померк свет, как его руки ослабли и книга упала на взрыватель. Полицейские, прятавшиеся на улице с оружием на изготовку, все еще напряженно ждали крововой развязки. Они надеялись, что из здания вот-вот начнут выносить на носилках трупы или что подозреваемых под конвоем выведут к патрульным машинам. Ну или в крайнем случае, что отряды специального назначения перегруппируются и заново вооружатся, но случилось то, чего они вовсе не ожидали. Сверкающее стеклянное здание взлетело на воздух. Окна на втором этаже посыпались, и огромное, похожее на язык дьявола пламя, лизнуло небо. Вертолет стремительно метнулся в сторону от пожара. Горящие осколки попадали на крыши машин, и ряды полицейских нарушились, многие в панике кинулись на утек. Только один из них упорно пробирался на мотоцикле сквозь смятённую толпу к горящему зданию. Он сбавил скорость только один раз, чтобы схватить удиравшего полицейского и вырвать у него из кобуры пистолет. Затем Т-1000 ворвался на мотоцикле в разбитое окно и, проехав по комнате, очутился в холле. Тщательно осматривая, он анализировал всё вокруг. Обнаружив лестницу, Т-1000 ринулся по ней с такой скоростью, что удары колеса ступеньки слились в один сплошной треск. Т-1000 влетел на второй этаж, весь затянутый дымовой завесой. Выхватил автомат фирмы «Хетлер и Кох МПК» и медленно поехал по горящим комнатам, непрерывно сканируя все, что попадало в его поле зрения. Горящих обломков становилось в коридоре все больше. Т-1000 внимательно вглядывался в шевелившиеся тени, ища свою жертву. В нижнем вестибюле двери лифта раскрылись, и Сара выглянула в коридор. И тут же с обеих сторон от нее в стены вонзились пули. Отряды специального назначения заблокировали коридор. Сара и все остальные оказались в ловушке, выхода из которой не было. Джон повернулся к матери и попытался поддержать нее ней дух шуткой. Не забывай, тучи всегда сгущаются перед тем, как кораблю пойти ко дну. Кто-то из полицейских швырнул гранату со слезоточивым газом. Облако окутало Сару и Джона, которые прижали к задней стенке лифта. Термитор быстро просканировал вестибюль и, повернувшись к ним, сказал «Закройте глаза и не двигайтесь». Они кивнули и зажмурились. Терметр закинул на плечо гранатомет и, выходя из лифта, бросил «Я скоро вернусь». Граната со слезоточивым газом рикошетом ударялась о стены, летя по коридору. Она упала прямо перед терминатором, из нее вырвалось белое облако, которое моментально заполнило пространство. Стоявшие в лифте Сара и Джон задыхались и совали друг другу в руки противогаз. Они в западне, этот отравленный воздух и ненадежность крошечного убежища приводили Джона в отчаяние, близкое к панике. Он едва сдерживался, чтобы не сорваться с места и не кинуться по коридору, куда глаза глядят. Полицейские из отряда специального назначения стояли в дальнем конце холла и, сжимая оружие, смотрели на клубящееся облако. Они ждали, что преступники выйдут наконец из лифта и окажутся у них на мушке. И тут кто-то спокойно выплыл из облака дыма. Ему все было нипочем. У него даже глаза не слезились. Этого полицейские не ожидали. Командир крикнул в мегафон. «Оставайтесь на месте! Ложитесь на пол! Лицом вниз! На пол! Ну!» Однако терминатор шел прямо на них, словно не слыша или не обращая внимания. Полицейские напряженно замерли. Они никогда не видели ничего подобного. Терминатор подходил все ближе и ближе. Командир отдал еще один приказ. «Уложить его на месте!» Коридор наполнился резким грохотом. Пулю вгрызались с терминатору в грудь, в живот, в лицо, в пах. Его кожаная куртка, уже пробитая десятки раз, теперь разорвалась в клочья. Командир отряда специального назначения пытался дать невозможному кое-какое правдоподобное объяснение, решив, что парень, наверное, в бронежилете. Он поднял дуло и выстрелил подозреваемому прямо в лицо. Выстрел должен был разнести голову бедняге, словно дыню. Но голова лишь слегка качнулась, из дырки на щеке показалась кровь. А парень по-прежнему шел на них. Полицейские делали то, чему их учили – без устали жали на гашетку. «Цельтесь ему в голову!» приказал командир, решив, что, наверное, его пуля оказалась бракованной. Но полицейский, стоявший рядом с ним испуганно ответил. «Я целюсь!» Термиатор плавно вытащил свой кольт 45-го калибра. На внутреннем сканирующем устройстве робота загорелась надпись. «Оценка угрозы. Уничтожение запрещено. Только выводите из строя». Не торопясь с таким видом, будто он разглядывает полки в магазине, термиатор выбрал несколько мишеней. Затем выстрелил полицейскому, стоявшему к нему ближе всего, в левую ногу. Тот скрикнул и упал, а терминатор наклонился и поднял его оружие. Оно стреляло гранатами со слезоточивым газом. Таких гранат в большом барабане целая дюжина. Терминатор выстрелил в грудь другому полицейскому. Граната попала в бронежилет и не пробила его. Но это было все равно, что угодится всего размаху в живот человеку бейсбольной битой. Полицейский согнулся пополам и рухнул на кафельные плиты пола лавертом в воздух. Терминатор оказался исчадием ада. Высокий, в черном кожаном костюме, заляпанном кровью. Один глаз у него был выбит, и в кровавой впадине поблескивал металлический привод. Мясо на щеке свисало клочьями, обнажая хромированный скелет. Полы куртки порвались, и под ними виднелась металлическая грудь. Кое-кто из бойцов отряда специального назначения стоял близко и мог как следует разглядеть робота. Это оказалось каплей, переполнившей чашу. С самый разгар битвы они пустились на утек. Один бросился бежать и... Бабах! Граната ударила его в спину, и он растянулся на полу во весь рост. Терминатор выпустил в вестибюль три гранаты со следоточивым газом. Белый газ быстро распространился по помещению. В нескольких футах уже ничего не было видно. В комнате царил полнейший бедлам. Командир полицейских крался в тумане, так стиснул винтовку, что даже пальцы побелели. Он совершенно не понимал, что происходит. Внезапно, прямо перед ним... В дыму вырос «Терминатор». Командир не успел и глазом моргнуть, как что-то гулко-бабахнуло, и из нацеленного на него дула вырвался белый огонь. Пуля «Терминатора» впилась бедняге в ногу. Полицейский вскрикнул и, бросив винтовку, схватился за больное место. «Терминатор» сорвал с него противогаз. Командир упал на спину, корчась от боли, ловяргтым воздух и инстинктивно хватаясь за раненую ногу, чтобы остановить кровотечение. Терминатор подошел к двум полицейским, стоявшим у входной двери, выстрелил им по ногам и сорвал с них уже падавших противогазы. После этого перестрелка прекратилась. Никто ничего не видел. В дыму раздавались лишь крики и стоны. В проеме входной двери выросла фигура терминатора и тут же наружу выкатились клубы дыма. Терминатор выпустил все оставшиеся гранаты со следоточевым газом туда, где стояли машины. Полицейские, у которых не оказалось противогазов, кинулись почти вслепую обратно к машинам, толкая друг друга, забирались внутрь. Это был полный разгром. В фургоне какой-то полицейский поспешно раздавал оставшиеся противогазы своим товарищам. Внезапно в дыму за его спиной появился чей-то силуэт. Полицейский поднял глаза. Терминатор протянул ему оружие, в котором кончились заряды. Полицейский машинально взял его. Терминатор сорвал с него противогаз, схватил рукой за куртку и вывалок в туман. Сам в два прыжка очутился на водительском месте. Ключей в замке зажигания не оказалось. Терминатор опустил солнечный козырек. Ключи упали ему прямо на ладонь. Потребовалась какая-то доля секунды, чтобы заметить нечто любопытное. Он учился. Робот завел мотор, и машина рванулась с места. Слезоточивый газ в вестибюле уже начал рассеиваться. Уцелевшие полицейские уносили раненых, все были растеряны. Услышав крики и рев мотора, они подняли головы. Раздался звон стекла и треск дерева. Это полицейский фургон с размаху пробил входную дверь. Все кинулись в рассыпную, а дымящийся фургон домчался до коридора, ведущего к лифтам, и остановился. Терминатор дал задний ход, пока не наткнулся на стену. Терминатор дал задний ход, пока не наткнулся на стену. Таким образом, перегородив проход. Сара и Джон услышали стук и увидели, как в коридор въезжает полицейский в фургон. Они обрадованно выскочили из лифта, пробежали по холлу и пригнули в машину. Термитор тут же нажал на газ. Распугивая полицейский, фургон быстро пронесся по холлу и вылетел через выбитое окно. Лишь один полицейский не испугался. Услышав перестрелку внизу, Т-1000 подъехал на громадном кавасаке к окну и посмотрел вниз, и увидел фургон, выезжавший со стоянки. Полицейские стреляли вслед, но без толку. Тысяча понял, что он снова засек цель. Он быстро просканировал окружающее пространство, анализируя разные варианты. Потом увидел сквозь открытую дверь в дальнем конце холла вертолет, окружающий над зданием. Цель могла быть настигнута разными способами, но этот оказался Тысяча самым естественным. Робот тут же оценил все вытекающие из этого возможности. Вид вращающегося вертолетного винта притягивал его. Тысяча внезапно выжал полный газ. Мотоцикл взревел. Пулей промчался по узкому коридору, ворвался в комнату и разогнавшихся еще сильнее, полетел прямо к окну. Мотоцикл пробил стекло и взмыл в воздух. В одно мгновение он перемахнул расстояние, отделявшего его от вертолета, и ударился о стекло кабины. От удара вертолет резко накренился. Изумленный пилот попытался выровнять машину, но вертолет накренило теперь в другую сторону, потому что мотоцикл сорвался вниз и упал на тротуар. Однако сам Т-1000 удержался. Он прижался к разбитому колпаку кабины. Пилот в ужасе глядел на робота, а тот просунул в разбитый плексиглаз голову и тут же быстро пролез в брешь целиком. Очутившись в кабине, Т-1000 снова принял облик полицейского Остина и уселся рядом с вертолетчиком. Потом схватил потрясенного пилота, сбросил его вниз и пересел на его место. Потерявший управление вертолет начал падать на автостоянку т смог его выровнять, когда машина была в каких-нибудь 10 футах от земли. Полицейские стучали под днищу вертолета, когда его длинный хвост проносился буквально в нескольких дюймах от их голов, но затем припали к земле, потому что вертолет резко взмыл вверх и пронесся над автостоянкой в том направлении, куда уехал полицейский фургон. Выезжая на скоростное шоссе, термиатор обернулся и взглянул на своих пассажиров. Сара и Джон не успели отдышаться и кашляли, наглотавшись слезоточивого газа. Терметр посмотрел в зеркало заднего обзора и увидел свет прожектора. Их нагонял вертолет. Сара смотрела содержимое фургона. Это оказался передвижной оружейный склад. Там были винтовки, бронежилеты, все виды снаряжения. «Джон, давай я тебя прикрою. Живей!» Джон сел в передний отсек фургона, и Сара положила на него груду пули непробиваемых бронежилетов, полностью закрыв ими мальчика. Затем достала с полки у стены две винтовки М16 и зарядила их. Она начала стрелять, а термиатор виртуозно обезжал легковые машины и грузовики, которые по сравнению с ним еле ползли. Фургон шел на максимальной скорости – 80 миль в час. Резко вильнув в сторону, он чудом не задел белый 18-колесный грузовик с прицепом. К счастью, потому что на боку грузовика с синими буквами было написано «Криоко Инкорпорейтед» – «Жидкий азот». Столкнулись они, и вряд ли бы кто-то остался в живых. Вертолет кружил над ними, быстро снижаясь. Т-1000 высунул в разбитое стекло автомат МПК и выстрелил. По задней части фургона забарабанили пули. Термиатор ввелял из стороны в сторону, чтобы Т-1000 труднее было целиться. Шаткий фургон скрипел и качался, грозя опрокинуться. Окна были выбиты, и пули пронизывали кузов, чудом не задевая Сару, и вгрызались в кучу бронежилетов, прикрывавших ее сына. Саре надоело быть жертвой. Она однажды уже испытала прилив ярости, когда первый термиатор убил Кайла. Им, значит, недостаточно того, что мишенью служит она. Когда близкому ей человеку грозила опасность, в ее душе пал неистовый гнев. Она сама не знала, откуда он брался. Казалось, боги войны, жившие в каком-то ином измерении, вселяли праведный гнев в ее душу. Вот и сейчас, разгоряченная яростью, она распахнула ногой заднюю дверь фургона и шарахнула по вертолету из М-16. Она при этом кричала во все горло, и пули, посланцы ее воли, продырявили то, что осталось от стекла кабины вертолета. Т-1000 открыл ответный огонь, пронизывая автоматными очередями фургон. Пули вонзались в тонкие металлические стены и со свистом рассекали воздух, то и дело попадая в жилеты, прикрывавшие Джона. Сара спряталась возле задней двери, за двумя бронежилетами из кевлара, и пули жужжали у нее над духом. Пользуясь наступившей паузой, 1000 перезаряжал оружие, она высунулась и дала очередь по вертолету. Несколько пуль задела винты, патроны М-16 кончились и Сара схватила другое оружие. Терминатор обогнал помятый пикап, который переезжал из ряда в ряд, машину занесло и она стала неуправляемой. Через секунду над ней промчался вертолет и снес винтом вверх кабины. Сара продолжала стрелять. Т-1000 тоже. Она ощутила толчок в бедро. Несколько пуль угодило в кевларовый бронежилет. Сара потеряла равновесие и упала на пол, служа прекрасной мишенью для противника. Термиатор увидел, что Т-1000 опять прицелился. Киборг нажал на тормоз. Взвизнули шины. Сару отбросила вперед, туда, где лежал Джон, и она скрылась из виду для Т-1000, но... Взглянув наружу, Сара и Джон увидели жуткое зрелище. Вертолет быстро снижался, падая прямо на заднюю дверь фургона. Фургон полетел на обочину. Казалось, чья-то гигантская рука подняла машину на несколько футов над асфальтом и отбросила на пару ярдов. Винт у вертолета сломался. Задняя дверь была продавлена внутрь, а колпак и фюзеляж разбиты в дребезги. Ты тысяча оказался в клетке из перекореженного металла. Вертолет рухнул на мостовую, перевернулся, кувыркнулся и, превратившись в груду металлолома, застыл позади фургона. Терминатор пытался удержать машину, которую от сильного удара занесло. Она вмазалась в разделительное ограждение по шоссе и, скрежетнув по бетону, отлетела в другую сторону. Терминатор до упора выжал газ. Стрелка на спидометре снова подобралась к 80 Робот умудрился увернуться от неуклюжего пикапа, тащившегося словно змея, страдающий запором. Правый край переднего бампера загнулся от удара и вонзился в шину. Ее срезало легко, словно кожуру апельсина. Металл застучал по мостовой, высекая из нее искры. Фургон вильнул в сторону. Накренился и... Зашкрижетав по асфальту, фургон перевернулся на бок и замер. Джон подполз к Саре, которая стонала, держась за раненую ногу. Она была бледна, как полотно. «Мама!» – окликнул ее Джон. Сара медленно повернулась к нему, с трудом соображая, где она и что с ней. Терминатор осторожно вылез из помятой кабины. Сзади на дороге валялся разбитый вертолет, превратившийся в дымящуюся груду искореженного металлолома. Грузовик с прицепом цистерны резко затормозил перед этим странным препятствием. Задымились колеса. Грузовик буквально заходил ходуном, но все же ему удалось не врезаться в обломки вертолета. Изумленный до глубины души Дэйн Шорт соскочил с подножки. Чудом избежав столкновения с каким-то психом, Он разнервничался и не захотел ехать на следующий день тем же маршрутом. Поэтому Дейн договорился с Уилсоном о подмене. Лучше уже перевозить овощи. Теперь он держал путь не на юго-восток, а на север, подальше от этих психопатов из пустыни. Однако сейчас Дейн вдруг усомнился в правильности своего выбора. За этот вечер он наблюдал две аварии. Дейн лениво думал о том, о сем. В памяти всплыло лицо официантки из придорожного ресторанчика. Как ее звали? «Клаудия! Ее грудь!» И тут на дороге показалась груда обломков, из-за чего Дэйну пришлось нажать на тормоза. Он почувствовал, как в цистерне пришло в движение несколько тонн сжиженного и очень холодного азота. И в ужасе представил, как азот, пробив в цистерне брешь, хлынул в кабину, и Дэйн превратился в эскимо. Борясь с тошнотой, подступившей к горлу, Дэйн поискал глазами, не уцелел ли кто из пассажиров. Внезапно из груды обломков появился полицейский. Он шагал прямо к Дейну. Похоже, полицейский совсем не пострадал. «Черт побери, вы что, совсем?» Только и успел произнести Дейн, Т-1000, проходя, проткнул его клинком, даже не взглянув на свою жертву. Дейн упал на колени и схватился за живот. Внутри все горело огнем. Стоило ему прижать руки кровоточащей ране, как поплыло все перед глазами – Не сразу сообразив, насколько он тяжело ранен, Дейн, как завороженный, следил глазами за копом, у которого вместо руки был железный гарпун. Как он спокойно влез в открытую кабину грузовика и снял его с ручного тормоза. Мощный мотор взревел. Машина рванулась вперед, выпуская клубы дыма. Точно огнедышащий дракон. Падая лицом на асфальт и проваливаясь в приятное небытие, из которого ему не суждено было выбраться, Дейн подумал, что Господь Бог очень даже крутой парень. Впереди на шоссе Джон и Терминатор вытаскивали Сару из перевернувшегося фургона. У Терминатора болтался на плече М-79 и патронтаж с гранатами, а за пояс был заткнут перезаряженный кольт 45-го калибра. Джон позаимствовал из арсенала ружье 12-го калибра. Услышав ляск металла, оба как по команде обернулись. Грузовик с прицепом расшвыривал во все стороны валявшиеся на дороге обломки вертолета. Набирая скорость, он ехал прямо на них. Джон схватил Сару за руки. «Проклятие! Надо торопиться! Пошли!» К ним подъехал скрипящий пикап, который они недавно обогнали. За рулем сидел испанец, лет 50. Он вышел из кабины и предложил пострадавшим свою помощь. Терминатор сказал, «Нам нужна ваша машина». Не дожидаясь ответа, прошел мимо водителя, положил Сару на переднее сиденье и сел за руль. Джон уселся сзади. Водитель нервно попятился, решив, что еще легко отделался». Грузовик несся прямо на них, выплевывая из хромированных выхлопных труб облака дыма. Оценив обстановку, терминатор рванул машину с места. Цистерна была уже в какой-нибудь сотне футов, и все увеличивало скорость. Терминатор моментально рассчитал, что до столкновения осталось 7 секунд. Времени хоть отбавляй. Он дал газ, но пикап попался старый, да еще с тяжелым самодельным кузовом из дерева и разгонялся очень медленно. Терминатор сделал перерасчет и понял, что до столкновения всего 3 секунды. 40 за то, что удастся увернуться. Цистерна ударила полицейский фургон в бок и взрывев отбросила прочь со своего пути. раздался скрежет корежащегося металла. Т1000 включил следующую передачу и 18колесное чудовище помчалось еще быстрее. Зная, что грузовик висит у него на хвосте, терминатор завертел руль, и пикап заметался с одной полосы на другую. Махина с азотом мчалась прямо на них, зловеще раскачиваясь цистерной. «Живей! Он сейчас нас врежется!» – крикнул Джон. Терминатор решил, что отвечать не обязательно. Сейчас тактически куда более важно снять гранатомет, все еще висевший у него на шее, и достать гранату. Так киборг и сделал, продолжая вести машину одной рукой. Джон посмотрел назад на страшную хромированную цистерну с азотом, на зажженные фары. Когда-то он уже все это видел. Цистерна врезалась в пикап, и тот потерял управление. т сейчас заехал сбоку и толкнул пикап к ограждению центральной разделительной полосы. Вертящиеся хромированные оси колес вонзились в дверцы пикапа с той стороны, где сидели пассажиры. Другой бок пикапа скрежетал по ограждению. Машина подпрыгивала и тряслась, ее швыряло то к стене, то к цистерне. Джон схватил окровавленную руку матери. С боков пикапа сыпались искры, вспыхнуло пламя, лобовое стекло не выдержало. Посыпались осколки стекла и обломки металла. Потом начала сгибаться рамка окна. Пикап превращался в лепешку. Джону показалось, будто у него изо рта вылетели зубы. Деревянный кузов вышел из игры, рассыпавшись на кучу дров. Т-1000 еще крепче сжал руль, безжалостно круша пикап. Термиатор пересел на пассажирское место. Не убирая ногу с педали газа, он приподнял Джона и пересадил его на водительское сиденье. Веди машину! обыденным тоном велел он. У Джона, естественно, возник вопрос: ты куда? Вместо ответа терминатор ударил ладонью по разбитому лобовому стеклу. Оно вместе с пластмассовой рамкой завалилось куда-то на крышу пикапа. Джон стиснул руль, глядя как киборг залезает на приборную доску, а оттуда на капот. Держа одной рукой М-19, терминатор повернулся и прицелился. Раздался треск вылетевшей гранаты. Она пронеслась в футе с лишним от Т-1000 и ударилась в цистерну где-то у самого верха. Образовалась дырка, сквозь которую хлынул жидкий азот. Он лился на дорогу на скорости 60 миль в час. Громадная машина вильнула в сторону, и Т-1000 не сразу сумел ее выровнять. Цистерну качала точно гигантский маятник. Воспользовавшись тем, что преследователь сбавил скорость и клещи, в которые он зажал пикап, ослабли, Джон дал газу. Подгоняемый ужасом, он вырвался вперед на несколько ярдов. Но цистерна снова набирала скорость, оставляя позади себя клубящийся дым, похожий на хвост кометы. Термиатор по-прежнему стоял на капоте и перезарядил гранатомет. Джон метнулся вправо и съехал на боковую дорогу, ответвлявшуюся от шоссе. Т-1000 тоже направил свою громадину на обочину и понесся за врагами, с каждой секундой наращивая скорость. Он был уже в 20 футах. Терминатор выстрелил. Граната пробила решетку радиатора и, взорвавшись, выворотила половину капота. Вырвавшееся облако окутало пикап. Выплевывая дым и пар, словно какой-то дьявольский паровоз, цистерна догнала пикап и, подцепив его сбоку, поволокла прямо к большому заводу. В хаосе непрекращающихся взрывов терминатор пытался перезарядить оружие. По осталось всего несколько гранат. Впереди маячила серая глыба сталелитейного завода. Ворота «Калифорния Steel Industries слетели с петель, когда в них врезался полуразвалившийся пикап. Джон скрикнул, отчаянно пытаясь удержать руль, но это ему не удалось. Пикап мчался по широкой дороге, которая вела к главному корпусу завода. Когда въезжали в ворота, термитр как раз пытался перезарядить гранатомет и выронил его. Он схватил автомат, забрался на крышу кабины, перепрыгнул через то, что осталось от кузова и в два счета, оказавшись на капоте, преследовавший их цистерны, выпустил всю обойму в лобовое стекло. Прямо в лицо Т-1000. Там сразу образовалась дюжина металлических кратеров. Удары на мгновение оглушили робота. Дотянувшись до кабины, термятор вывернул руль. Кабина начала поворачиваться в сторону, медленно, как в кошмарном сне. Термиятор вывернул руль так, что передние шины скрежетнули по асфальту, и цистерна с азотом врезалась в кабину, повернувшись к ней под прямым углом. От страшного удара гигантская машина вздрогнула и затряслась, задымились шины, цистерна начала переворачиваться. Терметр вцепился в заваливавшуюся на бок кабину. Машина мчавшаяся со скоростью 60 миль в час опрокинулась с лязгом отверзающихся врат Ада. Искры засыпали все вокруг на 40 футов такая жуткая дерби в ознаменовании Дня Независимости. А такое зрелище билеты расхватывают по любой цене. Тем более, что случившееся, как выяснилось, было всего лишь прологом. Джон бросил взгляд на то, что творилось сзади. Потом повернулся и увидел стремительно приближавшееся здание. Массивные двери были открыты лишь наполовину. Выбора не было. Он устремился прямо в щель, обдирая бока и без того сплющенного пикапа, и въехал в помещение завода. А термиатор успел за одну секунду отцепиться от кабины грузовика и влететь в полуоткрытую дверь в тот самый момент, когда цистерна со страшным грохотом врезалась в здание. Термиатор упал на пол, угодив главный в пролет цеха и покатился по плитам. А всего в нескольких ярдах от него цистерна врезалась в массивную бетонную опору. Раздался оглушительный скрежет. Цистерна лопнула, и из нее хлынул жидкий азот, охлажденный до 120 градусов. Мальчику удалось затормозить и остановиться прямо у стальной колонны, подпиравшей потолок. Его и Сару швырнула вперед, и они сильно ушиблись. Термиатор, не выпуская из рук, М-79 проехался по полу и, проломив ограждение, с размаху влетел в громадный прокатный стан. Кабина разбитой цистерны дернулась в сторону, въехала в помещение и остановилась. По полу шипя начала растекаться ледяная лужа жидкого азота. Замерзающий пар клубился в воздухе, обволакивая место аварии. Мгновение терминатор лежал неподвижно. Но, произведя проверку внутренних повреждений, он приподнялся на локте и осмотрелся. Джон вертел головой, сидя в разбитом пикапе. Он был оглушен. Из разбитого носа текла кровь. Постепенно до него дошло, что он на сталелитейном заводе. Выли сирены, метались люди. Они что-то кричали. Мальчик повернулся, чтобы разглядеть, что их так испугало. Стена азотного пара скрыла лопнувшую цистерну. Необычное сочетание огня и льда. Из больших домен по обе стороны широкого прохода вырывалось оранжевое пламя, а по проходу тек белый ледяной поток, над которым клубился замерзающий пар. В середине сероватого облака Джон различил очертания полуразвалившейся кабины грузовика. Оттуда вылез Т-1000. Но едва он отошел от места аварии на несколько шагов, как кипящий, клокочущий поток азота захлестнул его ноги. Т-1000 зашатался и начал двигаться медленно-медленно, словно увяз в густой патоке. Наконец-то его проняло. Он силился подойти к Джону, но ноги робота примерзли к полу. Мальчик, затаив дыхание, смотрел, как дзинь, нога Т-1000 замерзшая и стекленевшая от холода сломалась. Робот качнулся вперед, и вторая нога тоже подломилась. Он попытался хоть как-то удержаться, но тут подвели голени. Робот рухнул на колени и оперся одной рукой о пол. Рука оканулась в жидкий азот и переросла к плитам. т тысяча попробовал ее оторвать, и рука, дзынь, переломилась в запястье. Черты т исказились от боли, но все равно это была не та боль, которую испытывает человек, или даже киборг. Джон увидел агонию жидкого металла. Молекулярные структуры Т-1000 отвердели, потоки энергии, идущие по ним, постепенно ослабли и совсем замерзли. Он разденул рот в безмолвном крике, ощущая, как его ноги и туловище покрываются инием. Он застыл. Замерз на месте. На его неподвижном лице навсегда запечатлелось выражение нечеловеческой злобы. Робот-убийца превратился в ледяную статую, которая стояла на коленях в облаке холодного пара. Жидкий азот теперь вылился из цистерны и начал быстро испаряться. Термиатр, стоящий у самого края лужи, прекрасно видел Т-1000. Он достал кольт и прицелился. виста малыш. Бум! Единственная пуля угодила в остекленевшего металлического человека. Но этого оказалось достаточно, чтобы сбросить огромное молекулярное напряжение. Т-1000 взорвался. В воздух метнулись миллионы сверкающих точно бриллианты осколков. Они рассыпались по полу в радиусе примерно 20 футов. Терминатор опустил оружие и попробовал криво улыбнуться. Увы, лицо его здорово пострадало в последней переделке. Он явно нуждался в длительном отпуске. Сидевшая в пикапе Сара была в очень плохом состоянии. Она не потеряла сознание, но страшно ослабела. Джон толкнул ногой дверь. «Мама, пора выбираться отсюда, пошли!» Мальчик помог ей сиденья ноги у Сары подкашивались. Джон ее поддерживал. Они заковыляли к Терминатору. «Он умер?» – спросил Джон, глядя на останки Т-1000. И терминатор, стоя на коленях, вглядывался в рассеивающееся облако пара вокруг Т-1000. От жара печей уже почти весь азот испарился. Обломки Т-1000 плавились, превращаясь в сотни ртутных капель, которые растекались по полу. В жидком металле отражались оранжевые отблески огромных домен. Термиатор попробовал встать. У него было сломано плечо, раздроблена кисть, рука практически не работала. Два механических привода ноги тоже оказались повреждены, но их можно было починить. Однако в данный момент робот едва держался на ногах. Как только Джон с Сарой приблизились к нему, он сказал «У нас мало времени». «Что? Почему?» Термиатор указал на останки Т-1000. Сара и Джон увидели, что несколько капель, находившихся неподалеку, начали сливаться воедино. Через мгновение образовалась небольшая лужица. Лужицы дрожали и подтекали друг к другу, быстро собираясь в одну. Сара была в каком-то забытии. Тем не менее, она прекрасно поняла, какими ужасными последствиями чревато то, что происходит, и в беспросветном отчаянии прошептала на ухо Джону. «Это еще не конец». Он ей поверил. «Тогда пошли, идем же!» Терминатор подставил Саре плечо, и они заковыляли вглубь завода. А за их спиной происходило какое-то движение. Из лужи ртути образовалась серебристая голова. Она поднялась повыше, показались плечи, сделанные из жидкого металла. Голова повернулась и поглядела на свои жертвы. Джон обернулся и вновь замер от ужаса. т 1000 уже стоял в полный рост. Он был еще металлический, но на лице быстро проступали человеческие черты. Робот сделал свой первый шаг по направлению к ним. Сара споткнулась. Они поспешно подняли ее и зашагали вперед. Терминатор хромал, приволакивая сломанную ногу. Они зашли за угол и очутились в проходе между огромными, пылавшими домнами. Это был какой-то чудовищный лабиринт. Жара стояла жуткая, воздух сотрясался от грохота. Сара вскрикнула от боли и снова споткнулась. «Идем, мама!» – настойчиво твердил Джон. «Ты справишься! Идем!» Они подняли Сару и опять заковыляли по проходу. Нога у нее была в крови, лицо покрывала смертельная бледность. Джон взглянул через плечо. Т-1000, уже окончательно превратившийся в полицейского Остина, шел по главному коридору. Отблески адского пламени плясали на его бесстрастном лице. Он шел вперед. Казалось, недавняя кристаллизация никак на него не повлияла. И когда он дотронулся до полосатых черно-желтых перил, его кисть стала черно-желтой, а у локтя рука сохранила естественный цвет. Робот еле оторвал руку от перил, Раздался такой звук, как будто отдирает от поверхности клейкую ленту. Т-1000 посмотрел на полосатую черно-желтую руку, приказывая ей обрести нормальную окраску. А рябь от случайных или систематических помех пробежала по его телу. Что-то было неладно, возникли сбои. И ведь одна рука вела себя столь странно. При каждом шаге робота молекулы кафельных плит, которыми был выслан пол, как бы заполняли ноги робота. Едва нога отрывалась от пола, она обретала свой нормальный цвет. Но стоило подошву прикоснуться к кафелю, и все повторялось сначала. Нога пыталась слиться с полом. Мимикрическая функция нарушилась, и система вышла из-под контроля. Т-1000 продвигался вперед, сканируя окружающие предметы. Несмотря на сбои, он должен выполнить задание. А способности убивать робот не утратил. Он завернул за угол и вошел в проход между нами. Терматор увидел сквозь дымку силуэт полицейского Остина, который шел по направлению к ним а заметив их, даже побежал. Термиатор положил руку Сары на плечо Джона. «Идите!» Джон отрицательно покачал головой. Ты тысячам мчался со всех ног, грохая подошвами по бетону. Термиатор подтолкнул Сару и Джона. «Бегите!» Джон повиновался и потащил за собой Сару. Она из последних сил старалась не потерять сознание и в полубреду едва перебирала ногами. Наступив на провод, Сара подскользнулась и упала на колени. Джон тянул ее за руку, но она не могла подняться. Джон плакал и молил: Пойдем, ты должна постараться. Пожалуйста, мамочка, вставай! Терминатор пытался зарядить своей покалеченной рукой гранатомет. С огромным трудом он засунул в ствол последнюю гранату. т 1000 сделал шаг и выбил оружие из его рук. Оно с грохотом упало на пол, граната выпала и закатилась под печь. Терминатор навалился всем телом на т -1000 и прижал его к стене. Битва началась. Джон и Сара добежали до конца прохода. Тупик! Обернувшись, беглецы воззарились на битву титанов, их ворохом искр из доменных печей. Эта битва должна была решить судьбу десятков миллионов людей. Терминатор схватил Т-1000 и с жуткой силой швырнул в противоположную сторону прохода. Т-1000 даже не стал тратить время на то, чтобы перевернуться. Он моментально вывернулся наизнанку, и лицо вдруг оказалось у него на затылке. Оторвавшись от стены, пошел прямо на Терминатора. Терминатор врезал Т-1000 своим огромным кулачищем. От такого удара рука киборга словно в тесто ушла по локоть в ртутное лицо Т-1000. Голова Т-1000 за какую-то долю секунды превратилась в руку и схватила терминатора, а сама появилась в другом месте. Части тела робота менялись местами с такой скоростью, что терминатор не мог за этим уследить. Т-1000 подтащил киборга к большому приводному механизму конвейера и засунул туда его руку. Вращающийся маховик раздробил терминатору локоть. Терминатор боролся с машиной, затягивающей его в себя. Механические приводы дребезжали, испытывая огромную нагрузку. Ты 1000 ринулся к своей главной цели. Сара увидела робота, который несся к ним, как ураган. Вскрикнув, она втолкнула Джона в зазор между печами. Он упал, оказавшись в каком-то хитросплетении труп и балок. Джон выглянул из узкой щели. Сара могла последовать за ним, но почему-то медлила. Вдруг что-то черное понеслось прямо на Джона. Он ахнул, глядя на надвигающийся стальной противовес, висевший на цепи толщиной в несколько дюймов. Джон отпрянул в сторону. Когда оглянулся, щели уже не было. «Мама! Мама!» Терминатор старался дотянуться до стального багра, лежавшего рядом. Рабочие передвигали им раскаленные до болванки. Схватив богор за конец, терминатор воспользовался им как рычагом. Титаническими усилиями он раздвинул могучие клещи, цепившиеся в него и вытащил руку. Она была переломана в локте, из разбитого сустава торчали обломки. Сара потеряла Джона из виду. «Вот и простились», – подумала она и, повернувшись, увидела перед собой Т-1000, который мчался на нее, словно смерть с косой. Сара отчаянно пыталась зарядить оружие. В последний момент ей это удалось, и она выстрелила. Голова то 1000 разлетелась на куски, но быстро приобрела нужную форму. Робот протянул к Саре руку. Она, как безумная, шарила по патронташу, пытаясь нащупать еще хотя бы один патрон и зарядить винтовку. Но... хлюп! Стальная игла проткнула Саре на плечо, и она оказалась словно бабочка на булавке. Полиморфный убийца вытянул вторую руку. Указательный палец превратился в посверкивавшую иглу, был нацелен ей прямо в глаз. Игла должна была пронзить лобные доли и, загнувшись, пройти сквозь верхнюю часть продолговатого мозга. Робот сказал тихим, скрипучим голосом. «Позови Джона! Быстро!» Сара подумала, что пережила одного металлического мерзавца только для того, чтобы второй насадил ее на вертел. Она была перепугана, а главное, совершенно не владела собой от бешенства. Она заорала, корчесть от боли. «Катись ты к чертовой матери, дерьмо собачье!» Убедившись, что его требование не принято, Т-1000 решил прикончить Сару и отклонился назад, намереваясь нанести ей смертельный удар. Что-то обрушилось на Т-1000 с такой силой, что его разломило с головы до пояса. Это был Стальной Багор. Терминатор отшвырнул убийцу в сторону. Т-1000 отшатнулся от стены, вытаскивая из своего туловища Стальной Багор, как смерч налетел на Терминатора. Он метался из стороны в сторону, наносил удар за ударом. Терминатор с размаху столкнулся спиной о стену. Его механизм не выдержал нагрузки, и робот застыл. Позади тысяча 1000 висел на двух цепях подъемник, при помощи которого поднимают и закладывают в плавильню железные болванки. Подъемник ездил по рельсам. Полиморфное чудовище схватило его и толкнуло вперед. Прямо на терминатора. Двухтонная махина проломила киборгу грудь. Тысяча оттянул подъемник назад и снова запустил им в своего врага. Терминатор наклонился в сторону, чтобы удар пришелся в плечо. Металл хрустнул. Он осел и, повернувшись, схватился за стенку агрегата. У терминатора нарушилась работа зрительной системы. Изображение стало увеличиваться, и человек-машина потерял чувство равновесия. Когда ему на спину обрушился третий удар, переломив позвоночник и тазовые кости, робот зашатался. Механические приводы заклинило. Они погнулись и застыли, выразив свой протест стальным лязгом. Распятый на стене Домны, терминатор упал на колени. Четвертый удар «ты Тысяча 1000 пришелся киборгу между ключиц. Голова терминатора упала на грудь. Он сполз на пол. Импульсы из глубинных структур посылали токи в его искусственный мозг. Терминатор не мог как человек вспомнить свою жизнь, но в его память было введено много сведений, в том числе о жизни разных людей. Хаотическая картина человеческих чувств возникла в его мозгу. Перед глазами пронеслись обрывки событий, случившихся за последние дни. А в ушах словно звучала прокручиваемая, не на той скорости магнитофонная запись. Сара и Джон стоят на коленях и обнимаясь рыдают. Джон пытается скрыть свои слезы. Сара сражается с Т-1000, а у самой в руках такое жалкое оружие. Т-1000 бесстрастно реагирует на изменения обстановки. А потом, на какую-то долю секунды, Терминатор чудесным образом постиг смысл своего существования, смысл человеческих взаимоотношений. В его мозгу как бы произошел атомный взрыв, и Киборг внезапно обучился тому, что не было запрограммировано его создателями. Он научился чувствовать. Терминатор упал на бетон, разряды энергии бомбардировали его мозг, словно потерявшее управление ракеты. Корчась в предсмертных конвульсиях, робот получил самый серьезный урок об органической жизни. Плохо только, что у него не было времени хорошенько его усвоить. Лежавший на полу терминатор являл собой плачевное зрелище. Этакая гора обломков. Но уцелевшие участки его полуразрушенного сознания сумели подключить запасной источник энергии. Небесная сеть наделила терминаторов способностью справляться с очень серьезными повреждениями. Они обладали столь высоким сознанием, которое позволяло им самим устранять свои внутренние неполадки и продолжать выполнять задания. И сейчас мозг человека-машины разыскивал связи между уровнями многослойного точно луковица мозга. И несмотря на большие внешние и внутренние повреждения, пытался найти запасные цепи для передачи команды. Двигайся, двигайся, двигайся! вспыхнула искра. Тут-там, потом коленный сустав конвульсионно дернулся. «Двигайся!» Нога согнулась. Ни один человек в мире не мог бы оправиться от такого потрясения. Но ни один человек не обладает такой мощной системой команд, монтированной в каждую молекулу искусственного мозга. Кроме того, термиатору было явлено откровение, и он твердо намеревался встать, несмотря на отказавшую систему механических приводов. Киборг еле-еле полз вперед, волоча неподвижные ноги, а руки скрежетал по кафельному полу но красный компьютерный глаз, видневшийся на месте выбитого человеческого, горел решимостью. Робот дотянулся до лежавшего неподалеку М-79, которому суждено было решить все проблемы. Затвор по-прежнему открыт. Робот подцепил оружие покалеченной рукой. Здоровой пытался достать последнюю гранату, закатившуюся под громадную плавильную печь. Он вытянул металлический палец и попробовал выкатить ее оттуда. Ведь термиатор еще не выполнил свое задание. Т-1000 тоже. Подняв над головой тяжелый стальной Багор, он с сокрушительной силой оброшил его на врага. Багор врезался в спину терминатора, попав точно в брешь, которая образовалась в броне, окружавшей его тело. Т-1000 раскачивал Багор, стараясь расширить эту брешь. Потом нацелил Багор острием вниз и пронзил грудь киборга. Он пригвоздил терминатора к полу. Теперь киборг мог мечтать лишь о том, как бы свой последний предсмертный удар Стратегия 9085. Термиатр отчаянно уцепился за эту мысль, но голова его упала на грудь, и он затих. Уцелевший глаз потух. т сейчас взглянул на киборга и решил, что заниматься им дальше тактически нецелесообразно. Внимание робота устремилось к главной цели, и он отправился на ее поиски, чтобы завершить выполнение задания. Джон словно крыса выглядывал из щели между печами. Над ним грохотали агрегаты, за которыми никто не присматривал. Мальчик услышал, как кто-то тихо и настойчиво зовет его. «Джон! Джон! Ты меня слышишь? Где ты?» Это была его мать. Он вылез из темной щели и ступил на площадку возле громадного тигля. Внутри пылала расплавленная сталь. В раскаленном воздухе странно поблескивали окружающие предметы. Джон увидел мать. Сара еле двигалась, нога была залита кровью. Джон рванулся к ней, услышав ее стоны. «Помоги мне, милый!» Мама ковыряла к нему и, улыбаясь, протягивала руки. Но внезапно Джон замедлил шаг. Дело в том, что за маминой спиной выросла какая-то тень. Это тоже была его мать. Она держала винтовку и целилась прямо в него. Мальчик замер, глаза его округлились от изумления. «Кто есть кто?» Он посмотрел вниз. Ноги первой Сары сливались с полом, как бы растекаясь по плитам, на которые они ступали. До самих колен их цвет и фактура совпадали с плитами пола. Джон закричал «Стреляй!» и метнулся в сторону. Псевдо-Сара повернулась к нему спиной, тут же превратившись в полицейского Остина. Настоящая Сара принялась разряжать винтовку в Т-1000. Бах! Он попятился. Щелк! Сара передернула затвор. Бах! Робот снова попятился. Щелк! Бах! Еще раз! Еще! Еще! С каждым выстрелом Т-1000 отступал на шаг. Сара шла на него. Дырки, образовавшиеся в его теле, теперь зарубцовывались гораздо медленнее. Из робота уходила сила. Сара снова выстрелила. У нее дико горели глаза. Она теснила робота к краю. К котлу с расплавленной сталью. Щелк. Клац. Кончились патроны. Т-1000 шатался. Он еще не оправился от последнего выстрела. Но через секунду, как только затянутся раны, он придет в себя. Сара опять проиграла. Теперь он убьет ее, потом Джона. И небесная сеть будет праздновать победу. Сара завопила, что есть мощи, собираясь ринуться вперед на робота и увлечь его с собой навстречу жуткой смерти, поджидавшей внизу. Но когда ноги Сары напряглись, готовясь сорваться с места и подбежать к роботу, который уже начал приходить в себя, стальные пальцы терминатора все-таки засунули гранату в ствол М79. Лежа на полу возле печей, терминатор поднял голову. Стратегия номер 9085. Последняя ставка. С половины черепа терминатора слезла человеческая плоть, обнажив хромированный остов. Красный глаз горел злобным огнем, точно предостерегающая об опасности лампочка. Терминатор защелкнул затвор обрубком руки и нажал на курок. Он попал Т-1000 прямо в живот. Граната разорвалась и пол спины выворотила наизнанку. Центр тяжести Т-1000 резко сместился, и он упал прямо в расплавленную сталь. Джон с Сарой подбежали к краю ковша и в ужасе увидели, что на поверхность всплыли голова и верхняя часть туловища робота. «Ты тысяча вопил!» Это был жуткий вой сирены. Молекулы робота пытались вернуться на место, в нужные структуры, но страшная жара и огромное количество расплавленного металла вокруг сбивали их с толку. Робот менялся, преображался, перевоплощался во все, кем или чем успел побывать, да так быстро, что Сарой с трудом могли уследить за ним. Дженнет твой тут же превратилась в разноцветный линолеум, потом в Льюиса, охранника, из лица которого торчали ножи, потом в других людей, и все это с невероятной быстротой, мгновение ока, пока наконец все личины не слились в одну. Хромированная фигура издала последний вопль и с головой погрузилась в расплавленную сталь. Ручейки жидкого серебра растеклись по раскаленной поверхности и растворились в сверкающей огненной массе, превратились в ничто. Робот исчез. Пустая винтовка выпала из царяных рук и ударилась об пол. Сара положила здоровую руку на плечо Джону. Они обнялись, их тела сотрясались от рыданий. Искалеченный киборг пытался подняться. Его механические приводы жалобно гудели и звякали от того, что он пробовал встать на колени. Киборг рукнул на пол, но сделал вторую попытку. Увидев это, Джон подбежал к нему и, выбиваясь из сил, принялся поднимать друга. Сара тоже пришла ему на помощь. Робот с трудом встал на ноги. С помощью друзей он доковылял до края ковша. Терминатор поглядел вниз и убедился, что все кончено. Джон расстегнул молнию на сареном рюкзаке и вытащил оттуда руку первого терминатора. «Она там растворится?» – спросил он. Голос терминатора звучал необычно, мягче, почти по-человечески. «Может, это тоже было следствием поломок?» «Да, брось ее!» Джон швырнул руку вниз, и она погрузилась в расплавленный металл. Терминатор добавил. И главный процессор тоже. Джон вынул его из кармана и бросил в ковш. Сара увидела, что процессор почти тут же растворился. Она с трудом сделала вдох и тихо сказала. «Вот и все. Нет, есть еще один микропроцессор». Терминатор ткнул металлическим пальцем в свою голову и взглянул на Сару. Оба понимали, что должно за этим последовать. Глаза Джона расширились от ужаса. Он вдруг понял, что имеет в виду робот. Джон закачал головой. «Нет». Термиатр посмотрел прямо на Джона. После того, что робот перенес, он выглядел ужасно. Но все равно вид у него оставался благородный и... Добрый. Человек-машина сказал. «Я обязан уйти, Джон. Это должно кончиться здесь. Иначе я стану продолжением этой истории». Он чуть отвернул лицо, и его изрезанная человеческая половина оказалась в тени. Джон видел лишь хромированный скелет и красный глаз. И все же мальчик попросил. «Не делай этого, пожалуйста, все будет хорошо. Останься с нами!» Термиатр положил руку на плечо Джона. «Я должен выполнить задание». Произнеся это, он повернулся к Джону своей человеческой стороной. Протянув руку, потрогал металлическим пальцем слезу, катящуюся по щеке мальчика. Он вдруг сделал открытие. «Теперь я знаю, почему вы плачете, хотя сам никогда не смогу». Терминатор повернулся к Саре и сказал, «Прощай». «Боишься?» Робот замялся, прежде чем ответить. «Да. Он боялся не потому, что должен прекратить свое существование как Терминатор, а потому, что неожиданно увидел нечто, не входившее до этого в его представление о мироздании». Нечто непостижимое даже для небесной сети. И это вселило в него первое в его жизни чувство. Чувство страха. Терминатор боялся идти туда, куда ему предстояло отправиться. Конечно, его не стали ни о чем расспрашивать, да он бы ничего ему не сказал. Просто повернулся и занес ногу над краем ковша. Когда терминатор упал, время вдруг растянулось, в мозгу робота вспыхнул яркий свет. Он плыл вперед по тоннелю, плыл на свет, погружаясь в нечто похожее на забвение. Или на спасение. Соприкоснувшись с расплавленной сталью, искусственный мозг перегорел. Почти вся электронная активность затухла. Почти. Хромированный скелет растворился в страшном вареве, точно так же, как тело Т-1000. Сара и Джон смотрели, как термятор погружается в кипящую сталь. Последней исчезла металлическая рука. Но прежде чем исчезнуть, она вдруг сжалась в кулак, и робот успел поднять большой палец, подав им прощальный знак ободрения. А потом его не стало. Мать с сыном еще постояли, глядя на расплавленный металл. Джон вспомнил, что вторая рука Терминатора оставалась возле домен, и побежал за ней. Это оказалось бесполезная искореженная железка, но сам металл был из будущего. Они с Сарой на этот раз не собирались оставлять врагам ни единого шанса. Когда Джон побросал в ковш один за другим куски металлической руки, Сара почувствовала, как содрогнулась земля, словно повернули какую-то гигантскую ось. Конечно, потом Джон все хорошенько обдумал и понял, что это просто заработали большие агрегаты. Но он ошибся. Это возродилась история. Судный день. Вашингтон. 11 июля 2029 года. Воскресенье. 10-12 утра. Солнце ослепительно сияло в ярко-голубом небе. Под ним пышно зеленел парк. Люди были одеты по-летнему. Кто в чем. Они катались на велосипедах, читали. Дети играли на площадках, раскачивались на кольцах, съезжали с горок. Карусель не расплавилась и не сгорела. Ребятишки кружились на ней пронзительно вереща. Светлоглазый малыш крутил педали трехколесного велосипеда. Детские забавы остались неизменны и в эпоху технического прогресса. За деревьями на белесом горизонте столицы вырисовывались знаменитый купол Капитолия и белый шпиль памятника Вашингтону. Но были и здания, не существовавшие ранее, высокие небоскребы, выросшие в результате больших перемен. В небоскребах жили небогатые люди, и это стало возможным благодаря правительственным законам, которые провел через Сенат молодой дерзкий политик. Квартиры предоставлялись не бесплатно, жильцы должны были отработать за них, но цена устанавливалась в зависимости от возможностей и способностей каждого. И это было справедливо. 29 августа 1997 года настало и прошло, и ничего не случилось. Майклу Джексону стукнуло 40. Люди, как всегда, отправились на работу. Они смеялись, горевали, смотрели телевизор, занимались любовью. Судный день не настал. Сара Коннор просидела все 24 часа в своей комнате, затаив дыхание. И когда утром снова взошло солнце, и она убедилась в том, что ничего не случилось, ей хотелось с криком выбежать на улицу, схватить за руки прохожих и сказать им «С этого момента, каждый день для вас, подарок свыше, используйте его во благо». Но они бы наверняка решили, что она сумасшедшая, а Сара была сыта психушкой по горло. И вместо этого напилась». Конечно, у Сары было много романов, попадались и очень красивые мужчины, но замуж она так и не вышла. Сара, правда, не огорчалась. Ведь Кайл не умер, и его дело не пропало. Именно благодаря Кайлу, благодаря его самопожертвованию, удалось тогда развязать петлю времени. Кайл находился в самом ее центре. Он выбрался из-под руин, сохранив генотип, который помог ему выжить, и создать силы, способные изменить историю. Но откуда он явился? кто была его мать, где теперь его семья. Сара даже наняла человека, чтобы тот разыскал другого Кайл, который, как и все прочие люди, должен был родиться и остаться в живых. И даже не подозревал, что однажды, в другом временном измерении, разразилась ядерная война, и люди отчаянно боролись за выживание. Кайл не умер, он жил где-то в ее мире, и, очевидно, был женат на милой женщине, имел детей и какую-то мирную профессию. И, конечно, ему не было суждено познакомиться с Сарой и полюбить ее. Он даже не понял бы, почему она смотрит на него глазами, полными слез любви и благодарности. Ведь он уже не был бы тем Кайлом Ризом, которого она когда-то любила, и который вернулся назад во времени, чтобы умереть до своего рождения. За нее, за человечество, за Джона Коннора. Поразмыслив над этим, Сара призвала честного детектива и отказалась от его услуг. И никого никогда больше не любила так, как Кайла. С той поры минуло 30 лет, но мрачное, так и не наступившее будущее все же существовало для Сары, как отблески сновидения, постепенно рассеивающегося в утреннем свете. Война с машинами продолжалась. Вернее, война с теми, кто создавал вредные машины для осуществления ненавистнических замыслов, Ибо Небесная Сеть была всего лишь единственным продолжением ненависти людей к себе подобным. И она нашла решение, до которого не додумались ни одни поработители. Полное уничтожение. Некоторые люди до сих пор мечтали создать свои Небесные Сети, а другие боролись с ними. На данный момент те другие победили. И хотя в мире еще вспыхивали войны, существовал голод и процветали коррумпированные правительства, люди поднялись на одну ступеньку вверх по эволюционной лестнице. Правда, этого почти никто не заметил. Никто, кроме нескольких человек, которые бросали вызов судьбе, или, как теперь казалось, Саре, вышли на какую-то более правильную жизненную дорогу. И вот, спустя годы, Сара превратилась в хрупкую красавицу с какими-то странными шрамами и горько-сладким блеском в глазах. Мужчины влюблялись в нее без взаимности. Но одного она, конечно, обожала. Сейчас, сидя в тени дерева, она глядела на этого сорокалетнего мужчину, который играл неподалеку с двумя маленькими детьми. У Джона Коннора были те же суровые черты, что и в другом временном измерении, но на глазу не было повязки, а на лице шрамов. Он очень отличался от изможденного человека с тяжелой судьбой, каким ему было суждено стать, если бы мир пошел по иному пути но глаза Джона смотрели по-прежнему проницательно и в них светился ум. Ведь его характер закалился в горниле любви, а мудрость ковалась на наковальне воли. Сара улыбнулась, глядя на Джона с материнской гордостью, и сказала в маленький диктофон. «Джон ведет теперь другую борьбу. Не такую, как предсказывалась судьбой. Его поле боя – сенат, а оружие – здравый смысл и надежда». Сара опустила диктофон, вспомнив, как делала для своего сына записи еще до его рождения, давным-давно, на Мексиканском шоссе, насквозь продуваемом ветром. И подумала о книге, которую она начитала на магнитофон за те годы, что Джон подрастал. Конечно, Сара сохранила все эти записи и сейчас даже кое-что к ним добавляла. Это устное передание должно было сохраниться в ее семье и передаваться из поколения в поколение, пока, быть может, не станет сказочным мифом. Или непреложным фактом, когда человечество наконец научится путешествовать во времени. Хорошенькая четырехлетняя девочка подбежала к ней и указала на свой ботинок. «Завязи мне шнурок, ба!» Бабушка Сара ласково улыбнулась, склонившись над ножкой девочки, которую та поставила на скамейку. Когда дело было сделано, девочка чмокнула Сару в щеку и побежала играть с отцом. Не стоит жалеть Сару, она знала любовь. И теперь у нее было время обдумать прошлое и увидеть будущее пока ее сын продолжал борьбу, начатую ею и Кайлом. Сара снова взяла диктофон и проговорила, подняв глаза к небу, к яркой лазури, очистившейся от скверны. «Терминатор подарил мне роскошь надежды, потому что если уж машина смогла постичь ценность человеческой жизни, то и мы, наверное, тоже сможем». Сара выключила диктофон и, откинувшись назад, подставила лицо ласковому ветерку.